4. Недалеко от поместья располагалась фамильная усыпальница рода Голфордов. Решение о ее постройке принял прадед Елены, который был заинтересован в этом. Он не хотел, чтобы после смерти его тело предали земле. Он желал покоиться среди своих родных в отдельной усыпальнице, которую сам же и велел построить. Так получилось, что он первым ушел из жизни через год после завершения стройки. Тем самым стал первым, кто был погребен в ней. Елена довольно часто посещала склеп. В основном ей хотелось поговорить со своим отцом, поделиться своими переживаниями касаемо той или иной ситуации. Несмотря на то, что сейчас на улице было полнолуние, В ночное время она вовсе не боялась посещать подобные места. Холод кирпичных стен и мрачная атмосфера вовсе не пугали ее. В склепе всегда было светло, благодаря висевшим на стене двум лампам. Бартон строго за этим следил. «Здравствуйте, родные мои!» — поприветствовала мертвых Елена. Она подошла к каждому погребенному, проводя рукой по крышке гроба. «Как же мне вас не хватает!» Говоря с ними, женщина не сомневалась в том, что они ее слышат. А иногда и вовсе подают определенные знаки. Бывало даже такое, когда в склепе что-то происходило. Погасал один из факелов, появлялись посторонние звуки. Однажды она отчетливо услышала что-то похожее на тихий шепот, доносящийся откуда-то извне. «Прошу вас». «Не забирайте сына моего. Можете мою жизнь забрать, только не Марка. Прошу всех духов рода стать крепкой стеной вокруг него и защитить его». В помещении становилось невыносимо холодно. Елена не сомневалась. Ее слышат и ей помогут. Надолго задерживаться здесь она не хотела. У нее было предчувствие, что ей лучше уйти. Вернувшись к себе в замок, Елена решила провести небольшой ритуал для выздоровления своего сына. Она чувствовала, что сейчас, после того, как она посетила склеп и попросила помощи у духов рода, необходимо закрепить дело ритуалом. Приготовив заранее все необходимое, в основном это была древняя тетрадь, в которой были записаны магические рецепты, заговоры и ритуалы, Взяв несколько свечей, она приступила к делу. Елена, как никто другой, имела значительную силу слова, что является неотъемлемой частью в магии. Поэтому ей была необходима только своя тетрадь и огонь. Иногда она пользовалась зеркалами, но только в тех случаях, когда нужно было вызвать кого-то на разговор из «Тонкого мира». Почти сразу же, после начала ритуала, разом погасли все свечи. Но это не худшее, что произошло этой ночью с Еленой. Состояние женщины в один миг резко ухудшилось. Она почувствовала острую боль в области сердца. Ей было тяжело дышать. Она встала из-за стола и, позабыв напрочь о проваленном ритуале, направилась к окну, чтобы открыть его. Свежий воздух был ей необходим. Не доходя до окна, под ногами появился кот и буквально запутал ей ноги. Она пошатнулась назад и едва не упала на пол. Она находилась в каком-то странном состоянии, которого раньше не испытывала никогда. Помимо головной боли, у нее появились слуховые галлюцинации, и проявляли они себя следующим образом. Елена услышала десятки различных голосов. Это были совершенно разные звуки. Звонкий, как колокольчик, женский голос сменился на брутальный мужской. Елена не могла понять, что они пытаются ей сказать. Она слышала смех, тяжелые стоны, свист, шепот. Ей казалось, что сейчас голова вот-вот лопнет. Они все пытались ей что-то сказать, но разобрать, что именно, было невыносимо сложно. «Оставь все как есть!» — прохрипел голос мужчины. Эти слова она отчетливо услышала, когда остальные замолчали. Елена резко открыла глаза и обнаружила, что лежит на полу. Кот пристально смотрел на нее со своего кресла, пронзая желтыми глазами. Это был единственный источник света в комнате. Вокруг была кромешная темнота. Неужели то, о чем говорила Диана, настигло и ее тоже? Эти голоса она их тоже услышала ей стало не по себе. На ее практике такое случилось впервые. В эти секунды, пока она ломала голову над произошедшим, у нее появились воспоминания о своем сне. В котором был ее умерший отец. Она вспомнила его слова. «Пообещай мне, что ты не будешь использовать магию, чтобы помочь Марку. Этого делать нельзя. Запомни это. Не иди против судьбы. Его должен спасти другой человек». «Это был ты», — проговорила она вслух. Боковым зрением она заметила что-то светлое в той стороне, где располагалось ее зеркало. Медленно переводя глаза, она увидела в нем лицо своего отца. Он улыбнулся, кивнул и через несколько секунд исчез. Елена простояла еще несколько минут, смотря в зеркало. Ее обеспокоил Макс, который спрыгнул с кресла и подошел к ней. В эту ночь она не сомкнула глаз, продолжая думать о том, что случилось. Утром она отправилась в поместье. Состояние Марка было без изменений.